Любовь и ненависть в Советском Союзе. Да-да, так всё и было. Обычно запахи вызывают острое узнавание, и память вытаскивает на свет Божий такие моменты, которые, казалось, в силу своей сиюминутности и неважности вообще не должны были остаться в памяти, а вот падишь ты. Белая простыня, сложенная вдвое, свисает со шкафа. у ей не дают два увесистых тома войны и мира». Проектор установлен на массивном фундаменте и советской энциклопедии, лежащем на крепкой, деревянной, покрашенной зеленой краской табуретке. Молодые, пьяные и очень веселые. Мы смотрим слайды. Советский Союз пахнет. Пахнет каждое воспоминание. Пахнет столовскими вонючими тряпками. Пылью красного плюшевого знамени с желтой бахромой, стоящего в углу ленинской комнаты что самое ужасное — не свежим человеческим телом, потом. Я, правда, тогда не понимала, что это запах пота. Мне казалось, что это запах взрослых людей, особенно мужчин. Голову мыли раз в неделю. Чаще вредно. Так пахла целая эпоха, которую мы называли совком. Мне кажется, я ненавидела её именно за это, потому что на остальные вещи можно было не обращать внимания. Телевизор вещал мимо моих ушей и сознания. Только мультики и хорошие советские фильмы заставляли меня устанавливать с ним контакт. А мультики и фильмы ведь тогда на самом деле попадались очень хорошие. И анекдоты смешные. Про Брежнева, про сиськи-масиськи и сосиски с раной. Это, если кто из молодых не в курсе, то так говорил он систематические и социалистические страны. А в институте, на лекции по истории КПСС и научному коммунизму, мы с подругой Ольгой играли в чепуху на последнем ряду и вообще прекрасно проводили время, обсуждая молодых людей и предстоящие гулянки. А также развлекались способом, недостойным, прямо скажем, юных дев, а именно, щекотали себе в носу перышком или, в отсутствие перышка, тоненькой полосочкой бумаги, чем вызывали рефлекторный чих. Чихнуть нужно было как можно громче и в наиболее патетический момент речи нашего профессора. Аудитория благодарно смеялась. А я, чихнув ещё раз пять, смотрела на профессора рефлекторно слезящимися глазами и смиренно просилась выйти. Ольга бросалась меня сопровождать к врачу. Мы выходили из аудитории со скорбными лицами и шли обедать в ресторан. За рубль можно было отлично пообедать в любом приличном ресторане, а их в округе было штук пять. Уже на втором курсе у меня появилась работа на оптико-механическом заводе имени Вавилова. Нет, я, конечно, ничего не имею общего ни с оптикой, ни с механикой. Я имею тесную связь с правкомом, руковожу вокальной студией. У меня есть небольшая комната на первом этаже общежития завода, где у стены стоит коричневое пианино, а напротив — стол с несколькими стульями. После работы ко мне приходят заниматься рабочие. Я учу их петь, мы подбираем репертуар и поем на всех заводских мероприятиях — в цехах, парках, актовых залах. Репертуар обязательно включает в себя патриотические песни. Ну, я уже умею выкручиваться. Мы поём «Комиссары в пыльных шлемах» Акуджавы, песню Таривердиева на стихи Михаила Светлова в «Разведке», которую я не так давно спела заново в собственной версии. Я аккомпанирую им на гитаре. В общем, там закладывается мой артистический фундамент. К советскому строю я отношусь спокойно. Он мешает наслаждаться мне жизнью не больше, чем неудобные тяжёлые лыжи наслаждаться катанием в лесу. Юность прекрасна сама по себе. Политика её не интересует только любовь, и совершенно неважно, в каких декорациях она существует. После окончания института меня распределили в общеобразовательную школу учителем пения. Вот это и была настоящая кузница, выковавшая мой характер и умение держать зал.